На скале очень ясно вырисовывались две буквы «А» и «Д». «А» и «Д» — это собственная ручная подпись Андреа Дюбоно. «Исследователь, дальше всех поднявшегося вверх по течению Нила», — объяснил доктор. «Вот это действительно неопровержимо, дорогой мой Самуэль. Вот теперь ты, наконец, убедился?» «Это Нил».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 Пусть бы ветер еще несколько часов нес нас к северу, и тогда мы будем в Гондокора, где сможем пожать руки нашим землякам. Через десять минут Виктория величественно поднималась в воздух. Доктор Фергюсон в ознаменовании достигнутого успеха развернул флаг Англии. Глава девятнадцатая. Нил. Дрожащая гора. Воспоминания о родине.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 «Друзья мои, — обратился Фергюсон к своим спутникам, — в сущности, только сейчас и начинается наш перелет через Африку. Ведь до сих пор мы чаще всего шли по стопам наших путешественников. Теперь же мы пускаемся в края, совершенно неведомые. Хватит ли у нас на это смелости?» «Конечно!» — в один голос крикнули Дик и Джо. «Ну тогда в путь дорогу. И да поможет нам небо.